— Лучше и не найти, — ответил добряк священник, — ведь ей церковно-приходским советом поручено собирать деньги за стулья. Несколько минут спустя доктор Пулен, стоя у кровати Понса, следил за ходом агонии, а шмуки тем временем напрасно молил своего друга согласиться на операцию. Старик-музыкант в ответ на все мольбы удрученного немца только отрицательно качал головой, а иногда у него даже вырывалось нетерпеливое движение. В конце концов, умирающий собрал последние силы, бросил на Шмуке измученный взгляд и прошептал «Дай мне умереть спокойно». Шмуке сам чуть не умер от горя, но он взял руку Понса, нежно поцеловал ее и уже не выпускалась своей, еще раз пытаясь вдохнуть в друга собственную жизнь. Как раз в эту минуту доктор Пулен Услышал звонок и открыл дверь Аббату Дюпланси. Наш бедный больной кончается, сказал Пулян. Он протянет еще несколько часов. Вы, верно, пришлете священника читать над покойником. Теперь самое время представить господину шмуке мадам Кантине и кого-нибудь для услуг. Он совсем голову потерял. Я опасаюсь за его рассудок, а здесь много ценных вещей, присмотр за которыми доверить только вполне честному человеку Абат дипланти пастырь добрый и достойный доверчивый и бесхитростный был поражен справедливостью замечаний доктора пулена к тому же он верил в добродетели квартального врача поэтому он с порога спальни помогил к себе шмуке шмуке никак не мог решиться высвободить свою руку из рук Понса, который судорожно за него цеплялся словно чувствовал что падает в пропасть и хотел удержаться, ухватившись сказать, за что-нибудь. Обычно умирающие во власти галлюцинаций ловят что-то вокруг себя, так люди во время пожара хватают самое для себя дорогое. И понс, выпустив руку своего друга, вцепился в простыню и стал ее обирать вокруг тела ужасными по своей выразительности, торопливыми и жадными движениями. Что вы будете делать один? Когда ваш друг скончается, спросил добрый пастор немца, который подошел к нему. Тетушки Себо с вами нет? Она из шадия Ада, она убил Понса, сказал Шмуки. Нельзя же оставлять вас одного, ставил в свое слово доктор Пулен. Ночью кто-то должен читать молитвы над покойником. Я буду читать над ним, ответил простосердечный немец. «Но вам пить есть надо. Кто теперь будет вам готовить?» — не унимался доктор. «Горе у меня всякий аппетит!» — просто ответил шмуки. «Но надо заявить о смерти, подтвердить ее факт. Свидетелями, — сказал Пулян, — надо обмыть тело, зашить в саван, уложить. надо заказать похороны в бюро похоронных процессий, надо накормить того, кто будет дежурить при покойнике» священника который будет над ним читать разве вы один с этим справитесь столица цивилизованного мира покойника не бросают как собаку шмуки широко открыл испуганные глаза на минуту на него напало безумие но понц не будет умирать я не дам ему умирать вы не выдержите долго без сна кто вас заменит понца нельзя оставлять ни на минуту его надо напоить Дать ему лекарство. Да-да, это вы очень правильно сказали, согласился немец. Ну так вот, я хочу предложить вам в помощнице мадам Кантине, честную, порядочную женщину, сказал Абадджа Планти. Шмуки так растерялся от мыслей о хлопотах, связанных с последним долгом по отношению к умирающему другу, что самым горячим его желанием было умереть вместе с ним. Он настоящий ребенок, шепнул доктор Пулен бату дипломатии настоящий ребенок как эхо повторив шмуке хорошо сказал кюре я поговорю с мадам кантине и пришлю ее к вам не трудитесь понапрасну мы с ней соседи а я иду домой сказал доктор смерть похожа на невидимого убийцу агония это борьба умирающего со смертью она наносит ему последние удары, а он отбивается, старается вырваться. Понс был сейчас при последнем издыхании. Он застонал, что-то крикнул. Шмуки Аббадзю Планти и Полян подбежали к постели. Вдруг к Понсу, жизненным силам которого смерть нанесла последний удар, разрешающий телесные и душевные узы, вернулось на миг то полное умиротворение, которое следует за агонии, он пришел в себя, Спокойствие смерти легло на его лицо, он обвел окружающих посветленным взглядом. — Ах, доктор, я так и страдался. Но вы правы. Мне лучше. Спасибо, дорогой господин Аббат. Я все думал, где же шмуки.